Тут вмешивается Броха и говорит, что Никель тоже на улице не валяется. Тогда заступает за своего мужа Тайбл и заявляет, что ее Пиня такой же компаньон в деле, как и Элли, а компаньон может, кажется, позволить себе израсходовать и раз Никель. Хорошо, что мама сидит тут же. Она говорит, что если бы ее озолотили, Она бы из-за грехи своей даже не притронулась к этому американскому напитку, который выглядит как сивуха и от которого тошнит. Все смеются и поневоле перестают говорить друг другу колкости. Позднее, в середине лета, когда поспевают арбузы, мы делаем еще лучший бизнес. Мы разрезаем арбуз на много кусков и получаем по центу за кусок. Если подается удачный арбуз, Его превращают в золото, и еще несколько кусков остаются на столе. Тогда у нас хороший ужин, потому что нарезанный арбуз нельзя оставлять на следующий день. От него остается месиво. Вот мы, то есть я, мой товарищ Мендл и Пиня, молим Бога, чтобы оставалось как можно больше кусков. Однако это все такие вещи, которые хороши в свое время. Пройдет лето. Кончится сезон, и конец шампанскому, и арбузу. Зато сигареты — это товар, не знающий никаких сезонов. Сигареты продаются круглый год, и мы на этом совсем неплохо зарабатываем. Сигареты бывают разные, есть по сенту за штуку, а есть дешевле — две штуки за сент. Сигареты — это тоже такой предмет, которым, на раз полакмиться можно, покурить тайком, чтобы никто не видел. И надо же однажды случиться так, что я утащил сигаретку, и мы с моим товарищем Мендлом ее закурили. Я потяну, и он потянет. И все прошло бы благополучно. Но существует на свете броха. Надо было ей пронюхать, что мы курим сигаретку. Она пошла и доложила Элли. Тогда мой брат задал мне такую сигаретку, что я ее до сих пор помню. И дело было даже не столько в сигаретке, сколько в том, что это случилось в субботу. Сын Кантера, Пейси и курит в субботу. За это убить следовало бы. Тут даже мама добавила, что по делам вору и мука. С тех пор мы сигарет больше не курим. Я даже запаха их не выношу. Кроме сигарет у нас имеются еще и газеты для продажи, еврейские газеты и журналы. Правда, заработки от этого невелики. Но зато нашему другу Пини есть что почитать. Он не пропускает ни одной газеты. Как уткнется носом, его и не оторвать. Тянет его, говорит он, к газетам, словно магнит. Ему и самому очень хочется писать в газетах. Он же несколько раз был на Ист-Бродвее, где газеты печатаются. Что он там делал, неизвестно. Думаю, что он носил туда несколько своих стихотворений потому что как только доставляют пачку у газет, первым за них хватается наш друг Пиня. Он ищет и рыщет по всем уголкам, даже руки у него дрожат. Потом он срывается с места и бежит на из Бродвей. Мой брат Эля спрашивает, какие дела у него на ист Бродвеи? А Пиня отвечает, что он ищет бизнес. Разве у нас не бизнес, спрашивает Эля? Вот это, по-твоему, бизнес, отвечает Пиня. Целая семья из семи едоков за одним лотком. Тоже мне дело. — Откуда семь едоков? — спрашивает Эля. Пини считает по пальцам. Он и Тайбл двое. Эля и Броха вот уже четверо. Мама пять и два малыша семь. Малыши — это я и мой товарищ Мендл. Маме досадно. Она заступается за меня и за моего товарища. Она говорит, что мы честно зарабатываем свой хлеб. «Рано утром, до того, как ларёк открывается, мы разносим утренний газет нашим клиентам. Потом мы ходим в школу. Да, мы уже ходим в школу. А когда возвращаемся, то помогаем делать бизнес». Мама так и говорит. Она уже тоже наполовину изъясняется на здешнем языке. Она говорит уже не кухня, а кичин, Не курица, а Чикин. Но беда в том, что она путает эти слова, и получается у нее «пойду в курицу посолить кухню». Все смеются, она тоже смеется. «Ладно», — говорит она, — «как бы не сказать, была бы думка хороша». Хеллоу, земляк! Однажды утром я и мой товарищ Мендл. Обегали со свежими газетами наших клиентов. Вдруг я почувствовал удар в спину и услышал «Хеллоу, земляк!». Обернулся. Смотрю. Это Мотл. Мотл большой. Тот самый, который таскался с нами по белу свету. В Кракове, в Львове, в Вене и в Антверпене. «Если вы помните...» Этот Мотл научил меня показывать губернатора и говорить животом. Он вместе с другими уехал гораздо раньше нас. В то время, как мы блуждали по лондонскому Айтчепелю, он давно уж был в Америке. У него уже тогда было занятие, которое он сейчас не оставил. Он работает в заведении, где чистят платье. — Как? — Берут, — говорит он. — Например, пару измятых брюк, кладут их в машину между двумя волками — Волки нагреваются, а потом поворачивают колесо, и брюки выгружены. — А вы чем занимаетесь? — спрашивает Мотл Большой. — Мы, — говорю я, — доставляем газеты нашим клиентам до того, как идем в школу. А когда возвращаемся из школы, мы помогаем в деле. У нас ларек. О -о -о — О-о-о! говорит Мотл Большой, удивляясь моему английскому языку. — А ты уже совсем неплохо говоришь по-английски. «Ну и сколько же зарабатывают в неделю такие бизнесмены, как вы?» «В среднем». «Говорю я, мы можем заработать один доллар в неделю, а его раз один с четвертью». это все?» — говорит Мотл Большой пренебрежительно. «Я один зарабатываю три доллара в неделю». «А как звать этого джентльмена?» — говорит Мотл, указывая на моего товарища. «Я отвечаю, что его зовут Мендл» мотл смеется и говорит, что Мендл, это никуда не годится. «Что это за имя?» «А как же ему называться?» — спрашиваю я. мотл задумывается на минутку, и потом говорит, что «Лучше было бы моему товарищу называться Мэйк, а не Мендл. Мэйк — это красивее». «А как же тебя звать?» — спрашиваю я. «Мэкс». «В таком случае, — говорю я, — Я тоже должен называться макс ведь меня тоже зовут Потл. Значит, твое имя Макс, говорит он, и прощается с нами. Гудбай, Макс! Гудбай, Майк. Мы уславливаемся, встретиться в ближайшее воскресенье в кинематографе, обмениваемся адресами и расходимся по своим делам. воскресенье после обеда я и мой товарищ Мэйк которого недавно называли Мэндл, идем в кинотеатр смотреть знаменитого артиста Чарли Чаплина. Мой брат Элли и наш друг Пини тоже идут с нами. Всю дорогу они говорят о Чарли Чаплине. Какой-то большой человек. Сколько он зарабатывает. о том, что он еврей. Но так как Элли и Пини никак столковаться не могут, мой брат спрашивает, чем так знаменит Чарли Чаплин? Пиня отвечает, что тысячу долларов в неделю не платят кому попало. «Откуда ты знаешь? Ты что, считал его деньги?» — спрашивает Эль. Пиня говорит, что он об этом читал в газетах. «А откуда известно, же, Чарли Чаплин еврей?» «И об этом, — говорит Пеня, пишут в газетах. А откуда это знают газеты?» «Газеты знают все», — отвечает Пиня. Ведь вот знают же, что Чарли Чаплин не мой от рождения, что он не умеет писать и читать, что отец у него был пьяниц, что он сам был клоном в цирке. Или выслушивает все это, говорит хладнокровно, а может быть, все это враки?" Пиня вспыхивает и говорит, что мой брат нудный человек. Я согласен с Пинь, хоть или и приходится мне родным братом, но он все-таки нудный, что правда, то правда.